Страница 291. Глава 27. Кушанская держава и Парфия. Страницы с 291 по 302. Параграф 1. Поход Александра Македонского в Средняя Азия при Селевкидах. В столкновении с Эладой слабеющее ахеменидское государство в конечном итоге потерпело поражение. После победы Александра Македонского в битве при Гавгамелах в 331 году до нашей эры власть ахименидов рухнула окончательно. В этой ситуации сатрап Бактрии без объявил себя царем Азии и пытался создать новое государство в составе Бактрии, Маргианы, Согда и Парфии. Но с появлением на границах Бактрии греко-македонских войск это эфемерное образование быстро распалось. Неожиданное для греко-македонцев отчаянное сопротивление им оказали В 329-327 годах до нашей эры жители Согда. Включение среднеазиатских областей в державу Александра с политической точки зрения привело лишь к замене одной чужеземной власти другой. Многие поселения в ходе войны были разграблены и разрушены. Жители истреблены или обращены в рабство. Но это была лишь одна сторона последствий похода Александра Македонского. Победа Греции и Македонии над Ахименицкой монархией в значительной мере явилась победой развитого рабовладельческого общества над более отсталой социально-экономической системой. На развалинах персидской державы вырастало новое государство. Стремясь сблизить области, стоящие на разном уровне развития, Александр проводил политику привлечения восточной знати к управлению страной, уделял огромное внимание развитию торговли, активному городостроительству, многие города были основаны им в Бактрии, Согде и Парфии. Со смертью Александра распалась созданная им мировая держава, на развалинах которой сложился целый ряд независимых государств. Средняя Азия около 305 года до нашей эры вошла в государство Селевкидов, центром которого первоначально стал Вавилон. Новое государство на первых порах, следуя политике Александра, стремилась опереться на верхушку населения завоеванных им стран, способствуя развитию местной культуры. На востоке селевкидских владений эта политика связана с именем Антиоха, сына основателя державы Селевка. В 289 году до н.э. Он был назначен соправителем отца с передачей ему в управление сатрапий, лежащих к востоку от Ефрата. Антиох энергично взялся за мероприятие по восстановлению хозяйства. В Маргиане была заново отстроена столица области, а весь земледельческий оазис окружен стеной протяженностью в 250 километров укреплены или построены заново многие города и поселения. Несомненно, при Селевкидах продолжался процесс расселения греко македонских колонистов в восточных сатрапиях, начавшийся еще при Александре. Так на территории Бактрии, на левом берегу Амударьи, открыты развалины большого города культура которого носит явно греческий облик – Ай-Ханум. Страница 293. Таким образом, вскоре после разрушительных военных потрясений в оседлых оазисах Средней Азии наступил период относительной стабилизации и прогресса. Вместе с тем, так же как при Ахименидах и Александре, политическая власть практически была чуждой для большинства местного населения. Тенденция к политической самостоятельности, проявлявшаяся еще при Ахименидах, естественно усилилась с подъемом местной экономики. Силивкиды со временем стали рассматривать Бактрию, лишь как источник получения новых сил и средств для войн, ведущихся именно на Западе. Соединение самых различных интересов и устремлений постепенно вело к образованию в Средней Азии независимых государств. Около 250 года до нашей эры бактрийский сатрап Диодот объявил себя независимым правителем. Этот акт положил начало почти столетней истории греко-бактрийского царства, одного из своеобразнейших государств древнего мира.